Одной из хороших сторон лакейской жизни было обилие чаевых, требуемых нидерландскими обычаями. Стоило гостю взяться за шапку, на пороге его уже ждал слуга с красноречиво протянутой рукой. Иногда прислуга жила только на чаевые, принимаемые как должное. Любое поручение, любая услуга нечисто должностного характера требовали вознаграждения, Репутация «Чистюль» прочно закрепилась за нидерландскими домохозяйками. Некоторые полотна Яна стена дают понять, что она не всегда была заслужена. Например, «Плохая семья», «Музей Верингтона», «Лондон». Но во всех классах общества, в деревне и в городе, любовь к чистоте поражала чужеземцев. Голландке, пишет Пареваль, Скоблятый труд беспрестанно все деревянные предметы обстановки. Равно как и ступени лестниц, по коим поднимаются они не иначе, как разувшись. Коль надобно ввести в дом чужих, всегда имеются соломенные чуни, что надевают на башмак, или щетки и тряпки, дабы стирать грязь. Никто не смеет плевать в комнатах, плевать в платок тоже не в обычае». Темплу пришлось однажды убедиться в этом на собственном опыте. Будучи приглашенным к одному голландскому чиновнику, Темпл, схвативший насморк, закашлялся и сплюнул на пол. Тотчас же возникла служанка и вытерла плевок чистой салфеткой. Хозяин осведомился, не болен ли господин посланник. «По счастью, с нами нет моей супруги», — сказал он шутливо. «Иначе посол не посол, а выставила бы она вас за дверь. Ужас, как боится заразы». Темпл не мог скрыть удивление. Вечером того же дня Темпл был с визитом в другой амстердамской семье и рассказал об этом случае. Хозяйка этого дома заверила его, что всё происшедшее в порядке вещей. В свою очередь... Она поведала ему, как однажды сам бургомистер постучался в дверь дома одного буржуа. Открывший ему служанки, крепкой фрийской крестьянки, он сказал, что хотел бы видеть ее госпожу и попытался войти. Но служанка заметила, что к его подошвам пристала грязь. Ни слова не говоря, она взяла его под локоток, Взвалила себе на спину, как куль с мукой, и, пройдя через две комнаты, опустила на ступеньку лестницы, ведущие в господские покои. После чего сняла с бургомистра башмаки и надела ему на ноги домашние туфли. Затем поднялась и только тогда сказала, «Конечно же, мадам будет счастлива вас видеть». Стирка и уборка составляли излюбленную тему разговоров дам любого круга. Различались два типа уборки. Текущая еженедельная проходила у евреев по пятницам, накануне субботнего праздника. У христиан по субботам, а в ряде городов уборку делали каждый день с перерывом на воскресенье. Мебель вытаскивали из дома, освобождая полы, которые мыли, драили с песком и натирали воском. Времени едва хватало на еду. На ходу проглатывали несколько бутербродов, и работа возобновлялась. Мыли и фасады домов, для чего их поливали из специальных шлангов, струя которых доставала до самой крыши. В некоторых семьях 30-40 ведер воды – Ежедневно завозили исключительно для мытья. В других нанимали специальную служанку, занимавшуюся только уборкой с утра до вечера. В результате во многих голландских домах было постоянно сыро, а сырость, как известно, вызывает ревматизм. Каждый день хозяйка отправлялась на рынок за покупками. Ещё одна святая обязанность – Даже вдова адмирала Рейтера ходила туда через весь Амстердам пешком без провожатых с корзиной в руке. Рынок располагался на центральной площади, над которой возвышалось здание палаты мер и весов. Оно было местной гордостью, символом купеческого богатства. Прямоугольное здание, сочетающее красоту с массивностью в духе Возрождения, как в Амстердаме, или классики, как в Гауде. Всю площадь загромождали прилавки, скамьи и тележки, в воздухе стоял гвалт. Шарлатаны, распространители альманахов и цыгане примешивались к толпе покупательниц, прознашатающихся и крестьян, торговавших фруктами, овощами и молочными продуктами. Муниципалитет брал в аренду у лавочников один ряд. Случалось, его отдавали в бесплатное пользование. В Гааге рынок общего назначения работал во все дни недели. В Лейдене только по субботам. Но в понедельник и пятницу открывался продуктовый рынок. Чаще устраивались специализированные рынки. Масляный, сырный, овощной, мясной и рыбный. В некоторых местах мясо продавали в особых рядах, где осуществлялся контроль за качеством. Алкмор и по сей день славится своим сырным рынком. Его открытию предшествует священнодействие взвешивания сырных голов, которые на носилках приносят члены корпорации. В Амстердаме имелся бисквитный рынок, служивший отдушиной для заводов «Вормера» и «Испа». Время от времени оживление вносил в городскую жизнь скотный рынок. В этот день, как только открывались городские ворота, по улицам растекалась река животных, направляемая окриками погонял к центральной площади.